Но истори в наших местах называли жерлянок за голос, не видя самих бычками. Это не похоже ни на лягушку, ни на жабу, бесхвостое существо и есть один из тех знакомых незнакомцев, голоса которых слышали все, но не видел почти никто. Голос тих и приятен на слух. Кажется, что его легко и просто воспроизвести с первого раза. Но это далеко не так. Потому что многие односложные и однотонные звуки природы под силу повторить только самым талантливым пересмешникам из птичьего мира. Но и они не в состоянии передать тот поразительный эффект, когда созерца Степного прудика, речного затончика или просто снеговой лужи звучит весенний хор таинственных невидимок. Тихое стенанье-уканье сливается в один общий непрерывно звучащий стон, в котором не различить отдельных голосов. Слабые и тихие, они вместе слышны ясными вечерами за километр. В их звучании, несмотря на некую заунывность, есть какая-то особая музыкальность и певучесть. И сами жерлянки будто бы не любят громких криков. Когда на одном болоте с ними орут, надсаживаясь озерные лягушки, все жерлянки собираются где-нибудь в дальнем уголке. Укуют они, как жабы и лягушки, только в воде, и водный простор... Многократно усиливает и голоса. Одинокого певца на легкой рябе среди старого мусора и травки заметить невозможно, как ни присматривайся. Зато на чистой воде и в безветре он как на ладони, словно поплавок лежит на одном месте и меланхолично укает, вздрогнет, выпятив вперед горлышко, будто с натугой выдавит свое «унг», и в тот же миг, как крошечный фонарик, вспыхнет у него на подбородке оранжевое пятнышко, которым он, наверное, сигналит своим. Поющая жерлянка лежит на воде, накачав сама себя воздухом до предела, как пузырь. Стоит ей заподозрить действительную или мнимую опасность, как она без малейшего усилия мгновенно скрывается под водой, выпустив часть воздуха, и на поверхности остаются лишь черные, словно рачьи глаза. Если все спокойно, то через несколько минут, снова накачав себя воздухом, всплывает жерлянка и начнет укать в прежнем темпе. Не только надувается поющая жерлянка, но и раскисает от воды. Не дать не взять гриб моченый. Ее ноги и туловище распухают, становятся не просто дряблыми, а будто налитыми слизью, в которой нет твердой опоры. Однако на суше нормальный вид возвращается к ней очень быстро. И происходит это превращение не от долгого сидения в воде. Летом, осенью и даже зимой жерлянку можно... Сколь угодно долго против ее воли Держать в аквариуме, И она нисколько не размокнет, А останется бодрой и подтянутой. Врагов у жерлянок немного, Потому что ее ядовитая кожа Отбивает у неопытных охотников На всю жизнь желание ловить их. И только ужи и цапли не нечувствительны к этому яду. Но яд, Последнее средство защиты. Он действует тогда, когда жертва уже в пасти хищника и даже убита им. Зато ее гибель спасает жизнь другим жерлянкам, потому что хищнику бывает вполне достаточно одного урока, одной ошибки, чтобы больше ее не повторять. Кроме яда, у жерлянки есть две системы предупреждения нападения. Однако... Способность изменять окраску в тон фону и становиться невидимой. Вторая — она применяется как крайнее средство. Предостережение врагу. «Меня, мол, в рот брать нельзя!» Животное особым образом поджимает все четыре лапки и, сплющиваясь до толщины монеты, выгибается так сильно, что становится виден пугающий контрастный узор брюшка, или переворачивается на спину. Подобным образом расцвечены крылья бабочек-пестрянок, которых не трогает никто. Кстати, у многих дневных бабочек действуют те же три защитные системы, что и у жерлянки. Окраска маскирующая, окраска предупреждающая и яд. В воде жерлянки сторонятся не только озерных лягушек, но и зеленых жаб, весенние пение которых негромко и приятно на слух. Их трели звучат даже робко и слышны лишь вблизи, но жерлянки избегают их соседства, ибо близость безобидных жаб для них смертельна. Не переносят жерлянки слабенький жабий яд и погибают почти мгновенно. Достаточно в банку к десятку здоровых жерлянок, Подсадить небольшую жабу, как через несколько минут те будут мертвы. В поведении же самой жабы не изменится ничего. Она будет спокойно сидеть или лежать среди убитых ею жерлянок. Значит, дело не в голосе. Значит, жабья кожа выделяет воду вещество, опасное для тихих бычков. Весной к воде жерлянки приходят рано, пожалуй, третьими по счету, после остромордых лягушек и чесночниц. Но собираются не все вдруг. Те, которые поближе к воде зимовали, появляются раньше, в первый же теплый вечер. Те, которым скакать дальше, тратят на дорогу несколько дней. Иногда эти дальние, Встретив на пути подходящую снеговую лужу в травяной низинке, там и остаются, скликая к себе тех, кто еще не прошел мимо. Остаются в воде надолго, до лета, а некоторые задерживаются до солнцеворота Этим одиночкам не надоедает укать целыми сутками, не получая ответа. В некоторых местах это одинокое стенанье придает какую-то таинственность окружающему пейзажу. Тихие голоса соротичей они слышат лучше, чем мы, и собираются иногда вместе в самых неожиданных местах за километры от реки или озера, например, на новых прудах, где прежде их не было слышно. Неторопливые, коротконогие жерлянки с такой быстротой заселяют новые водоемы, плодятся на них такими темпами, что создается впечатление, будто не своими ногами дошли, а кто-то специально или случайно занес их сюда. Выходит, что к родному болотцу или озерцу у них нет прочной привязанности, как у других земноводных. Да и к качеству воды они не требовательны. Иногда собираются в такую мутную лужу, что даже на палец в глубину ничего не видно. Мне ни разу не приходилось видеть жерлянку на суше днем. Маленькие глаза у нее не совсем ночного строения, но и не дневного. Зрачок — не узкая вертикальная щель, и не круглый, а с вырезкой на верхней стороне и заостренной книзу, как крошечное черное сердечко. Охотится это животное ночью на суше, но подходящую по росту добычу может брать и на воде днем при свете солнца. Воду покидают жерлянки лишь осенью. Ища убежище на зиму, забираются в глубокие щели, в чужие норы. Однажды в конце ноября раскапывали жилье слепыша, и на глубине трех с лишним метров Вдруг встретили живую жерлянку. Она вышла из слепышиного хода, сделала несколько коротких скачков и, словно испугавшись света и холода, повернула назад. На такой глубине, конечно, никакой мороз не достанет. Но тех, кто пытается перезимовать в укрытиях помельче или просто зарывшись под мох, он может выморозить. Вот почему после февраля 1969 года, когда в бесснежном лесу земля промерзла на глубину 2,5 метра, на весенних зорях не было слышно жерлянок. Но кое-кто из них все-таки уцелел. И снова звучит и в Хреновском бару, и в Каменной степи, и на Усмане по озерам, болотам и лужам, немного заунывное, но мелодичное, «Они-он-он», он, сливаясь в один звенящий звук. Воракушка. На малых реках русской равнины полая вода светлеет быстро. Как на хороших фильтрах оседают муть и мелкий сплавной мусор, в щетки прошлогодних тростников и зарослей рогоза, в густых ивниках и ольховой поросли, на траве затопленных лугов. Ночами, когда в невероятно черной бездне мигают яркие звезды, вода кажется особенно чистой. Чуть слышно журчит она у подножий ольховых стволов, и кают в ней остромордые лягушки, словно добрые водяные, кряхтят на мелководье чесночницы, стонут жерлянки, и кто-то таинственный молча плещется в невидимом русле. Внезапно заглушая эти монотонные звуки, раздается с реки торопливое и пеликанье сверчка. Следом крик перепела, потом звенит с того же места синица, зовет своих чиж и опять пиликает сверчок. Но ранней весной молчат сверчки, не живут на разливах перепела, Не поют ночами чижие синицы? Кто же повторяет их голоса? И чьи-то еще в разных сочетаниях до утренней зари? Вставшее солнце, прибрав с реки легонький туманчик, осветило на пушистом прутике пепельной ивы ночного певца, рыжехвостого, синегорлого и светлобрового пересмешника. Свет нового дня, и дневные звуки не заставили его петь тише и не убавили задора. Пела птица на ветке, взлетала с песней свечой вверх и, опускаясь на камышинку, продолжала снова песню без конца и без начала. Угадывалось, что прилетела она сюда ночью как прилетают перед маем соловьи, и что останется здесь жить, потому что так поют только те, кто вернулся на родину. Не отдохнув с дороги, не дожидаясь даже рассвета, запела веселая весенняя птица воракушка, жительница пойменных лугов и берегов степных озер, ближайшая родня нашего соловья. Коль родня соловья, то и сравнивать ее больше не с кем. Телосложением птицы похожи друг на друга, но соловей крупнее, массивнее. Трудно сказать, есть ли кто-нибудь из птиц изящнее воракушки. Даже во время летней линьки, когда в ее наряде не хватает чуть ли не половины перьев, а в хвосте остается всего одно-два перышка, она не теряет элегантности. Ладная, подтянутая, тонконогая, уверенная в движении. Соловиная пара и в брачную пору одинаково доперышко в своем скромном без украшений наряде. У воракушек при одинаковом рисунке оперения платье самки будто не докрашено. На ее горле нет той ультрамариновой синевы, которая имеет самец. Но обоих Десять из двенадцати перьев хвоста великолепного рыжего цвета с почти черными концами. Эта рыжина, как опознавательный знак варакушек, появляется у птенцов уже на первой неделе жизни. У пестроперых слетков хвосты двухцветные, как у взрослых птиц. У самца на ярко-синем горле чисто белое или кирпично-красное пятнышко звезда. Различимо оно и у самки. В Придонье на одной и той же речке можно встретить варакушек с красной, белой звездой или без звезды.